Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, Походите! что сторож только молча снял с него забытый им в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными петлями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 И все исчезло. На другой день больному стало хуже. Мне не хотелось бы прибегать к насилию. Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем 93 фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня. Морфий, О, хлорал. Вчера морфий уже не действовал. Прикажите связать его.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 Слышите! Унил развертался! Развертался! Развертался! Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего. Вы не понимаете, что вы делаете! Вы погибаете! Я видел третий! Третий! Едва распустившись и теперь он уже готов! Дайте мне кончить дело! Нужно убить его! Убить! Убить! Тогда все будет кончено! Все спасено! Я послал бы вас! Но это могу сделать только один я! Вы умерли бы от одного прикосновения! Баныч! <связанная> Баныч, молчи! Молчи! <связанная> Баныч! Больной вдруг замолчал. Он решился обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином,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 Che des